При поддержке слушателей пафин кафе Роберт Шекли. Метеж шлюпки. выкладываете по совести. Видели вы когда-нибудь машину лучше этой?» — спросил Джо по просьбищу «Космический старьевщик». «Только взгляните на сервоприводы». «Да», — с сомнением протянул Грегор.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 Именно в такие моменты, вопреки всему своему предыдущему опыту, он видел вселенную дружелюбной и прекрасной. Арнольд появился через полчаса, весь в машинном масле, но ликующий. «А ну-ка, испробуй-ка эту кнопку снова!» — попросил он. «Может быть, не стоит, ведь мы почти у цели». «Ну и что? Все равно неплохо, если она поработает как положено!» Грегор кивнул и нажал на вторую кнопку.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 Продукт эволюции ящеров населяли шестую планету маленькой системы неподалеку от Капеллы. Раса исчезла больше века тому назад. Ах, гены! Тоже ящеры, та же история. Арнольд отыскал в кармане крошку хлеба и отправил ее в рот. Эта война не имела большого значения. Все участники исчезли, кроме этой шлюпки, очевидно. А мы, напомнил Грегор, нас, по всей вероятности, считают войнами их планеты. Он устало вздохнул. «Как ты полагаешь, сумеем мы переубедить эту старую посудину?» Арнольд с сомнением покачал головой. «Я не вижу путей. Для этой шлюпки война не окончена. Всю информацию она может обрабатывать только исходя из этой предпосылки». «Возможно, она и сейчас нас слушает», — сказал Грегор. «Не думаю, она не может по-настоящему читать мысли. Ее рецепторы настроены лишь на мысли, обращенные непосредственно к ним».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 Сигналы, принимаемые ею, преобразуются в действие. Беда лишь в том, что вся логика действий построена для исчезнувших условий. Поэтому можно сказать, что эта машина — ничто иное, как жертва запрограммированной системы галлюцинаций. Грегор зевнул. — Думаю, шлюпка просто свихнулась, — сказал он довольно грубо. — Факт. Думаю, что самый правильный диагноз — паранойя. Однако это скоро закончится. — Почему? — спросил Грегор.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 И по вкусу это была глина в машинном масле. «Но мы не можем это есть!» «Конечно можете!» — сказала шлюпка успокаивающе. «Взрослый громит потребляйте ежедневно до шести фунтов гизеля и просит еще». Блюдо приблизилось к ним, друзья попятились.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 «Жаль, симпатичный парнишка!» Ассистент кивнул, переработал, надорвался на жесткой траве. Вдруг их пациент заволновался. «Теперь я машинка для взбивания яиц!» — хихикнул он. «Проснись!» — окликнул Грегора Арнольд, стуча зубами. «Надо что-то делать!» «Попроси ее включить обогреватель!» — сонно сказал Грегор.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 Но больше этого не повторится. Однако положение очень серьезное. Я не могу восстановить систему охлаждения и не в силах теперь охладить лодку в достаточной степени. «Если бы ты только высадила нас на острове!» — начал Арнольд. «Невозможно. Моя основная задача — сохранить вам жизнь, а вы не сможете долго прожить в климате этой планеты».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 — Моими идеями? Я отчетливо помню, что ты предложил это. Ты заявил, что... Сейчас уже неважно, кто первый высказал эту идею. Грегор глубоко задумался. — Послушай, а слушай, ведь мы знаем, что ее внутренние рецепторы работают недостаточно хорошо. Как только мы достигнем острова, может быть, нам удастся перерезать силовой кабель. «Брось! Нам не удастся подойти к нему ближе, чем на пять футов!» — сказал Арнольд, вспоминая удар, который он получил у пульта управления. «Да...» — Грегор закинул руки за голову. Какая-то идея начинала постепенно вырисовываться у него в уме. «Конечно, это довольно ненадежно, но при такой ситуации...» В это время лодка объявила. «Я исследую остров».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 В планете Дрон нужны солдаты, особенно такие крепкие и жароупорные, как вы. «Нам этот климат по душе!» — сказал Арнольд. «Воистину слова патриота. Я знаю, как вы сейчас страдаете. Но теперь я направляюсь на Южный полюс, чтобы вы, ветераны, получили заслуженный отдых».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 «Тебе не положено было знать, ведь ты не больше, чем простая спасательная шлюпка», — сказал ей Арнольд. «Немедленно высаживай нас», — приказал Грегор, — «промедление невозможно». «Вам следовало сказать мне об этом раньше. Не могла же я сама догадаться?» И она начала медленно двигаться по направлению к острову. Грегор затаил дыхание.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 «Не надо! Не надо! Это же вода! Смертельный яд!» Из приборной доски быстро выдвинулась электрическая клешня, выбив канистру из рук Арнольда. Арнольд вцепился в нее изо всех сил, и прежде чем лодка успела отнять еще раз, он сделал глоток. «Мы умираем во славу Дрома!» Грегор упал на пол, знаком он приказал Арнольду не двигаться.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 Из стены выдвинулись два подноса, друзья не шелохнулись. — Мертвы, мертвы, я должна отслужить заупокойно. Наступила пауза, затем лодка запела. — Великий дух вселенной, возьми под свою защиту твоих слуг. Хотя они и умерли от собственной руки, все же они...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 «Я не знаю», — ответил Грегор, надеясь, что религия драмитов не требует превращения тел умерших в пепел. Спасательная шлюпка приблизилась, всего несколько футов отделяло ее нос от них. Они напряглись, а затем услышали завывающий скрип национального гимна драмитов. Через минуту все было кончено. Лодка пробормотала.